Город стоял и погибал призрачный город на горизонте с его домами и башнями, низко плыли непроницаемые облака, и казалось мне, я вижу перед собой возникновение и распад вселенной. Я не нашёл Хэма среди тех, кого собрал на берегу этот памятный ураган. В том краю никогда не бывало урагана такой силы, и я пошёл к дому Хэма. Дом был заперт, никто не откликался на мой стук. И переулками я прошёл на дверь, где он работал. Там я узнал, что он был неожиданно вызван в Лоусттофт для ремонта судов, в котором был очень искусен, и что вернётся он завтра рано утром. Я возвратился в гостиницу, умылся, переоделся и попытался заснуть, но это у меня не удалось. Было часов 5 дня. Я сел у камина в зале. Не прошло и пяти минут, как появился слуга, якобы для того, чтобы навести порядок, и сообщил, что в нескольких милях отсюда пошли к дну со всей командой два угольщика, а несколько других судов видны в Ярмунской гавани, они терпят бедствие и напрягают все силы, чтобы их не выбросило на берег. Да поможет им Господь, сказал он, и всем бедным морякам. Что-то будет, есть нас ожидает ещё такая ночь, как прошлые. Я был очень подавлен, опечален, и тревога моя, что хэма нет, была не совсем мне понятна. Я не давал себе отчёта в том, как сильно взволнован прошедшим, а длительное пребывание на бешеном ветру усламило меня. Необъяснимая сумятица была у меня в мыслях, я потерял всякое представление о времени и пространстве. Если бы, скажем я, вышел в город, меня не удивило бы встречи с человеком, который в это время должен был находиться в Лондоне. Я был как-то странно рассеян, но вместе с тем весьма сосредоточен, и в моём сознании отчётливо и ясно возникали все связанные с этим местом воспоминания. Когда в таком состоянии я услышал зловещее сообщение слуги о судах терпищих бедствий, это сообщение, помимо моей воли, немедленно ассоциировалось с беспокойством о Хаме. Почему-то мне казалось, что он возвращается из Лоустоф в Морим и может погибнуть. Это опасение было столь сильным, что я тут же, не пообедав, решил отправиться наверх и узнать у мастера, не собирался ли Хэм вернуться назад в Морим. Если у мастера будет на этот счёт хотя бы малейшая неуверенность, я решил тотчас же ехать в Лоустоф и привести Хэма. Быстро заказав обед, я пошёл наверх. Я не опоздал. Мастер с фонарём в руке запирал ворота. Когда я задал ему мой вопрос, он рассмеялся и сказал, что бояться нет ни малейшего основания. Не только человек в здравом уме, но и безумец не отправится морем в такую бурю, а тем более хэмпегги, который рыбачил с детства. В сущности, я и сам так думал, хотя я не мог удержаться, чтобы не пойти на вечь. Смущённый я вернулся в гостиницу. Казалось, ветер ещё усилился, если только это было возможно. Ещё страшнее, чем утром, ревел он и выл. Ещё страшнее, чем утром, хлопали двери и окна домов, гудели печные трубы, сотрясался дом и грохотало море. Но теперь вокруг была тьма, и эта буря стала ещё ужаснее. Я не мог есть, не мог даже сидеть спокойно, не мог ни на чём сосредоточиться. Что-то в моём сознании созвучной бури проникло до самых глубин воспоминаний и их потрясло. И всё же в этой сумятице мыслей, взбаламученных, как грозное море, на первом плане были буря и тревога хэми. К обеду я почти не притронулся и попытался подбодрить себя рюмкой вина, но это не помогло. Сидя перед камином, я впал в дремотное состояние, но по-прежнему отчётливо слышал грохот и сознавал, где я нахожусь. Затем какой-то смутный ужас заслонил от меня решительно всё. А когда я пришёл в себя, вернее, когда я очнулся от летаргии, приковавшей меня к креслу, я весь дрожал от беспредметного, необъяснимого страха. Я ходил по комнате, пытался читать старую газету, прислушивался к звукам, которые рвались снаружи, вглядывался в лица, фигуры и целые сцены, возникавшие в огне камина. Наконец, оттиканье стенных часов так меня измучило, что я решил идти спать. Мне сообщили, и это меня как-то успокоило, что несколько слуг в гостинице вызвались бодрствовать до утра. Разбитый, с тяжёлой головой, я лёг в постель. Но едва улёгся, это состояние исчезло как по волшебству. Я словно очнулся, все чувства мои были обострены. Дни несколько часов я слушал рёв ветры и моль. Казалось мне, с моря доносятся голоса, бухает сигнальная пушка, рушатся в городке дома. Не раз я вставал и подходил к окну, но видел в стекле только слабое отражение зажжённой мною свечи, да своё собственное мрачное лицо, выступавшее из тьма. В конце концов, моя тревога стала невыносимой, что я быстро оделся и спустился вниз. В просторной кухне, где я смутно разглядел свисающие из балок связки лука и свиную грудинку, оставшиеся дежурить слуги сидели в разных позах вокруг стола, отодвинутого от большого очага поближе к двери. Хорошенькая служанка, закутавшая передником уши, не отрывала взгляда от двери и вдруг завизжала, должно быть, приняв меня за привидение. Но другие не потеряли присутствия духа и с удовольствием приняли меня в свою компанию. Один из них, возвращаясь к теме их беседы, спросил меня: "Не кажется ли мне, что души матросов затонувшего угольщика ещё носятся здесь вместе с ветром?" Я просидел в кухне часа два. Один раз я открыл ворота и взглянул на опустевшую улицу. Многодневный в отверстие проникло столько песку и водорослей, что мне пришлось позвать на помощь, чтобы снова прикрыть ворота и наглухо их укрепить. врачно было в моей пустой комнате когда я вернулся назад но теперь я был утомлён и снова улёгшись в постель погрузился в глубокий сон словно упал с башни в какую-то пропасть помнится и во сне я слышал вой ветра хотя снились мне совсем другие сны и находился я не весь где Однако в конце концов чувство реальности исчезло и с двумя близкими друзьями, но кто они, я не имел никакого понятия. Я участвовал в осаде какого-то города под гул канонады. Канонада была так сильна, что я никак не мог расслышать какие-то звуки, которые мне очень хотелось разобрать, пока я не сделал отчаянного усилия и не проснулся. Был уже день, часов 8-9 утра. Это грохотала буря, а не пушки. И кто-то стучало в мою дверь и окликал меня. "В чём дело?" крикнул я. "Судно несёт на берег". Я соскочил с постели и спросил: "Какое судно?" "Шхуна из Испании или Португалии с грузом фруктов и вина. Поторопитесь, сэр, если хотите на него взглянуть. Каждую минуту его может разбить от берег". Взволнованный голос слышался уже с лестницы. Я мигом оделся и выбежил на улицу. Немало людей опередили меня, все они бежали к берегу. Я побежал в том же направлении, и обогнав многих, скоро достиг разъединённого моря. Быть может, ураган чуть-чуть утих, хотя это было заметно не больше, чем если бы из сотни пушек грохот, который мне снился, замолчали 1-2 десятка. Но море, бушевавшее ещё одну ночь, было неизмеримо страшнее, чем когда я видел его в прошлый раз. казалось, будто оно чудовищно разбухло. Неимоверной высоты валы вскидывались, перекатывались друг через друга без конца и без края, как несчастливая рать, наступали на берег и рушились со страшной силой. Я бежал против ветра и чуть не задохся, пытаясь удержаться на ногах. А тут ещё неописуемое возбуждение толпы меня так ошеломило, что я ничего не мог расслышать, кроме воя ветр и рёва волн, и ничего не мог разглядеть, кроме пенящих соволов. Полодитый рыбак, оказавшийся рядом со мной, вытянул влево голую руку. Деревянная на ней стрела также указывала влево. И тут, Боже милосердный, я увидел шхуну совсем близко от нас. Одна мачта, переломившись с футок в 6-8 от палубы, свисала за борт, опутанная сностями и парусами, и неустанно с невероятной силой долбила в борт, словно пытаясь его расколоть. Но и теперь команда делала отчаянные усилия, чтобы сбросить её в воду. Подхваченная водоворотом судно повернуло с палубы к нам, и я увидел матросов с топорами. Особенно ясно выделялся среди них какой-то длинноволосый человек. Но вот этот миг стон пронёсся по берегу, вопль, покрывший даже рёв ветра и моря. Водяной вал обрушился на кутящуюся шхуну, пробил её, и вспенинные волны подхватили, как игрушку, людей, брусье, бочки, доски, фальшборт. Драгая мачта, запутавшись влохмотьях парусов и в рваных снастях, ещё держалась. Шхуна треснула. Об этом крикнул мне в ухо тот же рыбак. Я поднял, и снова раздался треск, и тот же голос мне возвестил, что она разломилась пополам. Я это ждал, ибо ни одно творение рук человеческих не могло выдержать таких ударов. И снова пронёсся по берегу вопль, вопль со страдания. Ещё раз взметнулась из пучины шхуна, а на ней, вцепившись в снасти и державшись за мачты, взметнулись четверо людей. И среди них, и над ними тот длинноволосый. На борту бил колокол. Судно стресало, свертелось, как объятое безумием живое существо, то открывалось нам палуба, когда судно ложилось набок, наклоняясь к берегу, то открывался киль. Когда она подскакивала и наклонялась в противоположную сторону, окол ок всё звонил. Ветер доносил к нам этот звон, похоронный звон по несчастным. Вдруг оно исчезло и снова вынырнуло. Двух моряков уже не было. Те, кто это видел с берега, страдали несказано, вздыхали и сжимали руки мужчин, вопили и отворачивали лица женщины. кой кто метался по берегу и взывал к помощи но чем можно было помочь метался по берегу и я сам умоляя знакомых рыбаков прийти на помощь двум несчастным не дать им погибнуть у нас на глазах сейчас назад был снаряжен спасательный бот но попытка подойти к судну не удалась волнуясь ответили рыбаки и это дошло до моего сознания Хотя я плохо понимал даже то, что мог услышать. И нет на свете такого отчаяния у смертчика, говорили они, который бы вызвался, обвязавшись верёвкой, броситься в плавь, знать ничего нельзя поделать. Вдруг я заметил какое-то новое движение среди людей, толпившихся на берегу. Я увидел, как они расступились, и показался Хаем. Я рванулся к нему, кажется, для того, чтобы его умолять о помощи. Но хотя я и потерял голову от страшного незнакомого мне доселе зрелища в выражении его лица и во взгляде устремлённом на море удивительно похожей на тот взгляд, каким он смотрел на море в первое утро после бегства Эмили мгновенно заставили меня вспомнить об опасности, которая ему грожает я вцепился в него обеими руками Я умолял мужчин, с которыми только что говорил, не слушать его, я закричал, что это будет самоубийство, что они должны помешать ему, что он не смеет покидать отмель. И снова раздался вопль на берегу. На обломке судна, парус нанося удаз за ударом, сбил наконец того несчастного, который находился ниже. Это жествуя, взвился к последнему, который остался один на мачте. это зрелище эта же спокойная бесстрашная Хэма привыкла вести за собой большую часть присутствующих здесь людей убедили меня что я с таким же успехом могу умолять бурю мистер Дейли сказал ласково отодвигая меня если мой час пробил ну что ж пусть будет так а если нет я не погибну да поможет вам бог и вам друзья приготовьте всё я иду Меня осторожно оттеснили, ошеломлённый я смутно сознавал, что всё равно он бросится на помощь, а я лишь усугублю грозящую ему опасность, если будут тревожить тех, кто занимается необходимыми приกดвлениями. Не помню, что отвечал я и что говорили мне. Помню только, как люди суетились на берегу, как бежали они с верёвками от находившегося неподалёку кабестана, как заслонили от меня хэм. Потом я увидел её. Он стоял один, отдельно от всех. На нём была куртка и штаны рыбака. Одна верёвка обвивалась вокруг кисти руки, другая вокруг пояса. Эту верёвку держали самые сильные рыбаки, она тянулась по песку у его ног. А разбитое судно распадалось на части. Чтобы это понять, не надо было быть моряком. Оно раскололось посередине, и я видел, что жизнь несчастного, прильнувшего к мачте, висит на волоске, но он ещё держался. На нём была красная шапка, более яркая, чем у Мурикув. У его ног трещали и ломались доски, отделявшие его от гибели, предвещая её. Звучал похоронный звон, и вот тут мы все это видели. Он сорвал с головы шапку и помахал нам. Мне показалось, что я схожу с ума. Этот жест мгновенно вызвал в моей памяти образ друга, которого когда-то я так сильно любил. Эх, Ампристол смотрел на море, Он стоял один от всех. За его спиной люди застыли дыхании, перед ним ушивала буря. И в тот самый миг, когда откатился от берега огромный вал, он сделал знак тем, кто держал конец верёвки, обвязанной вокруг его пояса, ринулся вперёд и был подхвачен волной. Он взлетал на горы, падал в долины, исчезал в пенистых гребнях его назад, и вот швырнул назад, мгновенно его подтянули к берегу. Он был ранен, В туду, где я стоял, не было видно крови на его лице, но он не обращал на это внимания. По его торопливому жесту я понял, что он даёт указание отпустить верёвку побольше и снова бросился в пучину.